Глава 4. О печальных последствиях необдуманных поступков и сложностях с выбором купальника. Да, моя мама была абсолютно уверена, что я маюсь дурью. Но также она совершенно точно знала, что никто лучше меня этого не делает. Из благодарственной речи одного лауреата премии имени Сигмунта Фрейда в области нейропсихологии. «Ты о чем вообще думал?» Маменькин голос, и в обычное это время громкий, ныне заполнил весь особняк от подвалов, в которых вызревали сыры и отдыхали вина, до самого флюгера. Причём от голоса этого флюгер еще, прапрадедом Волотовых деланный и им же зачарованный, сдрогнул и замер, чего не случалось в последние лет триста. Береслав поспешно смел со стола крошки и вскочивший вытянулся перед маменькой. «Оно, конечно, зря, бесполезно». Бывает же, что в семействе почтенном и старом, традициями известном, урождается этакая вот. И оттого береника Волотова на младшенького глядя обычно давила тяжкий вздох, допечалилась. В годы ранние вся тара дня по линии Волотовых наперебой убеждала, что ничего-то страшного возьмет еще кровь свою, вырастет еще десятка, вытянется. А оно никак. И ныне вот, на матушку глядячи, переслав голову задирал. — Когда? — уточнил он робко. — Что когда? — Когда я думал. — а Вот и мне тоже интересно, когда же ж ты думал? Маменькин палец уперся в лоб. — И чуется, что никогда. Я, Переслав отчаянно пытался вспомнить, что же этакого он в последние дни утворил. Напился? Так это да, это давеча случилось. Но в тот раз, когда сдачу диплома отмечали, он вроде не сильно злоупотребил. Да и матушка в отъезде была, в шахты проверяя. Донес кто? Ну с чего бы? Вроде ж не буйствовал, посуду не бил, и даже матушкиного кота, тварь слабакостную, за хвост ни разу не тёрнул Тогда, может, Нютка позвонила, обрадовала новостью неожиданной о скором прибавлении? По спине поползли струйки пота. «А если и вправду?» Она намекала про семью там, детишек. Береслав, конечно, артефактом пользовался, ибо желания заводить семью и тем паче детишек не имел. Но кто их женщин знает? Коварные? Могла ли? «Мама, я не специально!» Выдавил он и глаза закатил, изображая ужас и раскаяние. Но, видать, не убедил, если матушка отвесила за трещину. Да такого в жизни не случалось. но ну, Нютка, дай только... Мама, Переслава было не столько больно, все же силу матушка всегда умела рассчитывать, сколько обидно. Да что случилось? Что? Случилось, да, случилось. Матушка скрестила руки на груди. То случилось, что сына Господь крепко мозгами обделил. Виноват. На всякий случай Береслав снова изобразил раскаяние. «Но чувство вины будет куда как более искренним, когда я узнаю, что именно я сотворил». Матушка вздохнула, вытащила телефон, ткнула пальцем, тихо проборчав что-то под нос, скривилась, а после сунула этот телефон Береславу. «Твоё?» – поинтересовалась она строгим голосом. «Творчество!» «Хуже всего, что творчество и вправду было Береславово». «А, это, ну, твое, спрашиваю?» Голос маменькин стал ласков-приласков. «Ну, как бы да», – Береслав отвел взгляд. Врать маменьки он не мог, не то чтобы из моральных принципов, скорее уж потому, что Береника Волотова сына своего знала распрекрасно, а потому любое вранье его видела, чуяла и категорически не одобряла. Причем неодобрение это выражало весьма деятельно. Если в годы детские страдали уши, берислав втайне подозревал, что нынешняя его лопоухость именно от этого и происходит, то в годы ранней юности, согласно семейной традиции, основной удар взяла на себя задница. И следовало сказать, что общение с розгами, пусть и нечастое, весьма способствовало прояснению сознания. Хотя, наверное, расходилось с принципами гуманности и педагогики в принципе. Но какая педагогика, когда традиции есть? и вот спрашиваю, о чём ты, Иродище, думал, когда писал это?» «Ну...» Береслав потёр ладонью лоб, честно пытаясь воскресить воспоминания. «Я... я тогда не очень... Помнишь, я денег просил? Немного. А ты сказала, что если мне мало, то надо пойти и заработать». Матушка убрала телефон. «А тут мне предложили пару групп вести в сетях. Модерация, контент». «Контент!» – повторила маменька эхом. И привычно заныла задница. Нет, после того, как ему двенадцать исполнилось, розги из жизни исчезли, сменившись иными способами воздействия. Но что-то подсказывало, что убрали их не так и далеко, и с маменьки станется. «Дальше!» – потребовала она. «Надо было популярность группы повышать, подписчики там и все остальное. Ну, а народ наш как?» Ему всякие благообразные новости. Ну, тьфу, тухляк. Любит же, что повеселей, чтоб там, ну, разные. Он стушевался. Я и подумал, просто сделать. Хайп поймать. Мам, ну это же что? Это же просто группа. Таких в сетях десятки, сотни. Я статью удалю и... Поздно, произнесла матушка примрачно. Твой вброс с хайпом перепечатали. Надо полагать, такие же идиоты. Задница заныла сильнее, а газетенка эта попалась на глаза. «Как ты думаешь, кому?» «Нет», — севшим голосом произнес Береслав. «Да, дорогой мой, там, конечно, поставили сносочку, что, мол, народное мнение аноним, но вот мне аккурат позвонили, поинтересовались, как же вышло так, что ты мой сын и этакие пакости пишешь». Краска прилила к щекам и отлила, и... А, «А ты?» «А что я?» Пообещала выяснить обстоятельства. Матушка махнула рукой и... И выяснила, что младшенький у меня не только слабосилок, но еще и идиот редкостный. Это Береслава Волотова произнесла с глубокой печалью. «И что теперь?» Вдруг подумалось, что розги – это не самое плохое, что может в жизни случиться. И Нютка вон тоже. Пусть бы была беременной, Береслав уже согласен на семью, детей. И, в принципе, рот за ней хороший, с такими породниться не грех. А что мозгов у Нютки, как у канарейки, так Береслав с ней изначально интеллектуальные беседы вести не планировал. Для бесед найдет кого-нибудь, как все делают. Пусть и тошно, но жизнь она такая. Теперь... «Теперь, дорогой мой, придется это доказывать». «Что я идиот?» «Именно, что ты просто идиот, а не заговорщик и изменник». Переслав закрыл рукой лицо, которому самое место на каторге. А то и на плаху ведь можно, чай имелись прецеденты. Заныла шея, вспомнился вдруг просмотренный давечий исторический фильм ч не весь целиком ибо смотрелся он одним глазом да и сопровождался просмотр потреблением всякого разного а вот сцена казни в память врезалась хорошо так врезалась надежно так какая измена и заговора никакого произнес он вставленным голосом никого уже давно за измену то повода не было отрезала маменька а теперь твоими стараниями появился и как быть «Как-как? Будем искать доводы!» Береника Волотова поморщилась, уже предчувствуя, что эти самые доводы станут роду в приличную сумму. А зряшних трат она не любила. «Компромиссы!» «А я?» «А ты пока поедешь в ссылку в Подкозельск!» Она дотянулась и отвесила еще одну затрещину, перебив вопрос. «Поднимать сельскую культуру?» «В смысле?» «В прямом!» «Ты у нас по диплому кто?» «Маг!» – Береслав замялся, поскольку собственная специальность звучала, да не звучала она никак. Но что сделаешь, если на традиционный для семьи землеведческий факультет он не проходил по силе? И ни на какой из реальных тоже не проходил. Вот и оставались к выбору. Теоретическая магия, требовавшая хорошего знания математики, а с нею у Береслава никогда взаимопонимания не было. И искусствоведение – «Маг!» – отозвалась маменька эхом. «Искусствовед! Специалист-культуролог! И регионовед!» Почему-то прозвучало издевкой. «Надо было идти на реставрацию. Там интересней и поздно». А в Подкозельске аккурат клуб имеется. Имелся. Года три как с баланса сняли, но теперь опять поставят для повышения культурного уровня населения. Маменька поднялась. И Береслав на всякий случай втянул голову в плечи. Береника Волотовна только пальцем погрозила. «Посидишь там», — сказала она, — «годик-другой. концерт организуй какого, мероприятие устрой, придумаешь чего-нибудь. Но чтоб с отчетностью, ясно?» Отчетность она всегда уважала. «А можно не в Подкозельск?» Почуяв, что маменька отошла, а она то пусть и кневца была гораздо но и отходила быстро берислав осмелел можно кивнула береника володовна можно не в подказельско сразу на каторгу там тоже культурная целина лежит ждет не дождется когда кто нибудь и я поднимать станет заодно и пап выкнешься с чем с каторгой дорогой с каторгой если мозгов у тебя не прибавится прости господи то рано или поздно там и окажешься «А так-то и ехать недалече будет, и людишки кругом уже знакомые!» Говорила она вроде бы с насмешечкой, но по спине побежали мурашки. «Ай, лучше все-таки в Подкозельск!» – решился Переслав. «Покажу я пока с каторгой. Сельская культура, мама, она мне как-то душевно ближе, что ли. Прям чую желание единиться с природой. Вот и хорошо!» Маменька окончательно успокоилась. Каторга, конечно, место занятное, и в оккультуривание весьма нуждается. А регионы у них там такие, что ведать не переведать. Но есть у них одно обыкновение. Любят удерживать особо ценных специалистов, обычно лет на 10-15, в зависимости от статьи. К какой? Кто ж его знает, на месте чай подберут. Значит, в Подкозельск? Береслав поспешно кивнул решив что совершенно точно не хочет знать какую именно статью подберут такому особо ценному специалисту как он в вот это хорошо маменька кажется обрадовалась да и дружок твой туда же отправится иван а у тебя еще какой завелся нет вынужден был признать переслав все же сила как и ее отсутствие значили много с друзьями было сложно в целом было сложно он пощупал переносицу, которая несколько раз сломалась в процессе диалогов разной степени конструктивности, а потому четко запомнила, что иных друзей у него нет. Но если Иван тоже, может, все не так и плохо? А он за что? Он за голую правду, скажем так. Маменька с трудом сдержала улыбку. «На самом деле, это его в подказельск отправили, а я уж постаралась, чтобы тебя заодно». «Спасибо, мама!» — это Береслав сказал совершенно искренне. «Не за что! Дураки должны держаться стаями!» «Почему?» а «Опасти будет легче!» «Твои грехи мои тяжкие!» «Ваньке надо будет позвонить. Если его ссылают, то о выходке дурной, а Береслав теперь сполна осознавал глубину ее дуроты. Наверняка узнал дядюшка». Князь же Кошкин и без того к племяннику относился весьма холодно. «А выезжать-то когда?» «А вот завтрево. Документы выправите и вперед». «И да», — словно спохватилась маменька, «жить будешь на свою зарплату». «Что?» А вот такого подвоха Переслав не ожидал. «Высочайшее распоряжение. Кто-то там опять инициативу выдвинул о пересчете тарифов, оптимизация реконструктизация и чего-то там еще. Ну, как оно обычно бывает. Вот император и распорядился это дело, как это, маменька щелкнула пальцами, опробировать. Вам и выпала высокая честь выяснить, как молодым специалистам на оптимизированных тарифах житься будет. Нам с Ванькой. А всем маменькина улыбка была полна доброты и безмятежности. Всем отпрыском высоких родов, которые вдруг ощутили в себе желание трудиться на благо Отечества. Береслав подумал, представил и хмыкнул. Что ж, ради такого-то и под Козельск потерпеть можно будет. Но Ваньке все одно, надо позвонить. переслав лишь надеялся, что старый приятель еще жив. Ванька не ответил, а вот нютка трубку взяла. «Привет, дорогой!» – произнесла она тем томным, текучим голосом, который бесил неимоверно. Причем Береслав сам бы не мог сказать, что именно его раздражает. «Хорошо, что ты позвонил!» «Да!» – обычно он звонил или почти не вовремя, или совсем не вовремя. В общем, не проявляя должной эмпатии и чувства момента. «А я как раз собиралась!» «Не обижайся, ты славный парень, и дело вовсе не в тебе!» В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. «Но ты сам должен понимать, что в сложившихся обстоятельствах у нас нет будущего, так что давай останемся просто друзьями». «В каких обстоятельствах?» – уточнил Переслав на всякий случай. «В нынешних», – произнесла Нютка с особым выражением. «Дядюшка настоятельно советовал, ну...» «Дистанцироваться!» «Значит, знает», — Береслав подавил вздох. «И вообще, слышал? У нас тут государевая инициатива!» Теперь в голосе нютки звучала насмешка. «С распределением!» «Меня уже распределили», — пожаловался Береслав, чувствуя, как душу наполняет обида. Пусть он и не собирался жениться, разве что когда-нибудь потом, в отдаленной перспективе, но...» Вот так взять и бросить? Одного? В Подкозельске? Куда? Живо поинтересовалась Нютка. В Подкозельск. А где это? Понятия не имею. Надо будет уточнить у маменьки. Ой, нет, а лучше в сети заглянуть, это всяко безопаснее. Не обижайся, но звучит как-то оно не невдохновляюще. В общем, сочувствую от души. А меня вот на море дядюшка обещался. Сказал, что в коллекцию. Что, мол, на черном я уже была, на красном тоже. Береслав поморщился. А теперь и на белом побываю. И закашлялся. Фу, Уверена? Ага, сказал, что полезно будет. Да, дядюшка Нюткин славился некоторой суровостью нрава, но чтобы настолько... Представляешь, сначала заявил, что я замуж выхожу что он мне жениха нашел, какой-то там сын маминой подруги или его друга, я не очень поняла. Но я сказала, что не пойду. Я ведь думала, что ты мне предложение сделаешь». Береслав даже головой замотал. «А дядя тогда сказал, что за тобой больше нет перспективы и вообще. Или замуж, или отрабатывать учебу. И главное, папенька с ним согласный. И маменька, и все против меня». Я и решила, что отработаю. на Назло возьму и отработаю. В конце концов, я свободная женщина. Свободная? Вот ты меня понимаешь. Жаль, что нам расстаться выпало. Но ты не переживай, я буду о тебе помнить. Слушай, а как ты думаешь, мне какой купальник взять? Белый или черный? Белый на Белом море. Звучит. Или по контрасту лучше? Тем более белый у меня уже есть, я в нем на черное летала, а черного нет. Но мне меня черный не очень идет. А бери красный, — посоветовал Береслав. Главное, чтоб на меху.